Абд ар-Рахман арабский вождь в сердце Европы. Полное имя этого человека Абд ар-Рахман ибн Абдаллах гафики Он занимает важное место в истории арабского халифата. Его происхождение было весьма высоким, а карьера успешной. Один из халифов лично отправил его в Европу за Пиренеи. Происходило все это в конце 7 начале VIII века, вскоре после того, как начала стихать первая волна арабских завоеваний. Многие поколения историков пытаются рационально объяснить это мощное движение арабов, занявших колоссальные территории. Можно порекомендовать тем, кого это интересует, книги Олега Георгиевича Большакова «История халифата». Михаила Анатольевича Родионова «Ислам классический». Евгения Александровича Беляева "Арабы, Ислам и Арабский Халифат в раннее Средневековье" и многие другие. Очень интересна переводная книга Дивеосса Ируа "Битва при Пуатье" о сражении, в котором погиб Абд ар-Рахман. Сегодня аравийский полуостров это Сирия, Ирак, Кувейт Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман. Йемен. В древности этот полуостров, не очень плотно заселенный, был как бы в стороне от мировой цивилизации. Но в VII веке из его глубин, где располагались оазисы и жили люди, поднялся арабский мир. Почти 18 веков через Саванны Аравии шли торговые связи древнего мира. В азисах занимались и сельским хозяйством, но в первую очередь торговали. Достигнув определенной стадии развития, арабы столкнулись с нехваткой территорий. Весь древний мир жил по принципу экстенсивного развития, прибавления земель. Тогда же на Аравийском полуострове зародилась новая религия – ислам. В буквальном переводе это означает «покорность», жизнь по воле Аллаха и его пророка Мухаммеда. Молодая религия сплачивала – и вдохновляла народ, двинувшийся на покорение жизненного пространства. Уже в начале VII века арабы отвоевали почти все владения Византии на Балканском полуострове, захватили территорию Южной Франции и перевалили через Пиренеи. В 711-718 годах арабы покорили Северную Африку. Оттуда переправились через Гибралтар и победили первое варварское королевство германцев – Вестготов. В этом государстве уже были серьезные внутренние распри. И, как это очень часто бывает, пришла третья сила и уничтожила тех, кто не ладил между собой. Когда арабы переправились на Пиренейский полуостров, большую часть их войска составляли покоренные берберы – кочевники из Северной Африки, ведь численность самих арабов не позволяло завоевать такое пространство, на которое они претендовали. В рядах берберов всегда сохранялось некое недовольство, готовность восстать. Войско было не очень надежным. В конце 20-х годов VII века возникло арабское государство Халифат, результат деятельности религиозного реформатора Мухаммеда. Через 20 лет после его смерти Халифат поглотил весь Иран и большую часть Византии, а со временем четвертую часть тогдашнего цивилизованного мира. Были завоеваны страны Ближнего и Среднего Востока, Северная Африка, Юго-Запад Европы. Неотвратимая сила двигалась с Востока на Запад. Остановило ее то, что в халифате тоже начались внутренние противоречия. Он распался и был в свою очередь захвачен турками сельджуками. Когда думаешь об арабских завоеваниях, нельзя не вспомнить о теории пассионарности Льва Николаевича Гумилева. Ее трудно принять полностью, но в ней, видимо, есть определенная доля истины. Народы действительно переживают в ходе своей истории некий момент высшего подъема, концентрации энергии и силы. Однако внутри этой трудно объяснимой силы были реальные живые люди, среди них герой этого очерка. Абд-ар-Рахман родился в конце VII века в знатной семье. Юные годы он провел в тесном общении с одним из сыновей высокопочитаемого халифа Амара, одного из четырех праведных халифов, правивших после смерти Мухаммеда. Амар находился у власти в 634-644 годах. Это было время процветания халифата. В 661 году к власти пришла династия Амиядов. Столицей халифата стал Дамаск, располагавшийся в относительном центре государства. Итак, Абд-ар-Рахман общался с сыном уважаемого правителя, что считалось очень почетным. Юношу объявили Табитом. В арабском мире были приняты пышные прозвища. «Табит» означает «необычайно одаренный», латинское «ингениозус». По крайней мере, нет сомнений в том, что молодой человек был прекрасно образован. В истории он заметен с 721 года. Он участвует в осаде Тулузы. В этот период завоевательная арабская волна начала спадать – Стали заметны существенные изменения в арабском обществе. Руководивший осадой Тулузы полководец эль-Самха погиб, Абд Ар-Рахману, удалось в боевом порядке вывести войска в Нарбон, есть и сейчас такой город на юге Франции, близ границы с Испанией, и стать спасителем армии. В благодарность его избрали Вали, наместником провинции и вождем правоверных. У арабов были еще живы черты позднего варварства, при котором к власти приходил сильный воин. Однако вскоре наместник Африки прислал на это место другого человека, своего родственника Амбизаха. По трогательной народной версии Ар-Рахман был отставлен, потому что слишком щедро награждал солдат. На престоле в халифате в Дамаске в это время находился довольно дельный халиф Хишам но от него до Испании было около четырех тысяч километров. О каком управлении можно говорить в такой ситуации? Халифат переживал трудные времена. Повсюду росло недовольство и сопротивление завоеванного населения. Арабские завоеватели вели себя весьма неглупо. Они не запрещали отправлять прежние культы. Не разрешалось только строить новые культовые сооружения ни иудеям, ни христианам. Этот элемент терпимости тоже шел от варварства, для которого дань важнее идеологии. А дани требовалось все больше и больше, ведь военные расходы всегда велики. Тюрьмы халифата были переполнены неплательщиками. Тех, кто отказывался платить, приковывали к позорному столбу на санцепеке. Самым злостным лили на голову кипящее масло, и тем не менее денег не хватало. В подобных кризисных ситуациях выходом может стать маленькая победоносная война. Для халифата – продолжение большой победоносной войны. Идея очередной великой победы носилась в воздухе. Но куда направить армию? На востоке многое уже захвачено, на западе – океан. Остается север, точнее, северо-восток. Около 730 года Абд ар-Рахман уже не молодой, по приказу халифа вновь на Пиренейском полуострове в знакомых местах. Ему предстоит продолжить великие завоевания. После долгого отсутствия он увидел там не очень приятные перемены. К халифу давно уже поступали жалобы на алчность, деспотизм, интриги, злоупотребление местной власти. На правителя по имени Эль-Хайтам, которого улечили даже в пьянстве, совершенно недопустимом для мусульманина. Из Дамаска для расследования прибыла специальная комиссия. Зарвавшегося наместника провезли по улицам Кордовы, связанным на осле под свист и улюлюканье толпы, и после этого казнили. На этом фоне в Испании появился человек, который много лет назад славился умом и благочистием, На волне народных надежд и симпатий Абд-ар-Рахман стал 14-м эмиром Кордовы. Теперь от него ждали победоносной войны, тем более что приграничные стычки на территории Южной и Юго-Западной Франции уже происходили. Народ был воодушевлен перспективой новых завоеваний и новой богатой добычи. Целью арабов на севере стало герцогство «Аквитанское», Находившиеся в пределах Франкского королевства на территории бывшей Римской империи. На герцога эда Аквитанского все заметнее довели франкские правители, явно набиравшие силу. Королевством правили майордомы, которые перехватили реальную власть у мировингов. Майордом Карл Мартел это дед будущего Карла Великого. С другой стороны, герцогству грозили арабы и берберы чьи набеги делались все более систематическими. Пока Абд-ар-Рахман готовил поход, у него обнаружился опасный внутренний враг – Мануза, один из четырех военачальников халифата, 20 лет назад первыми ступивших на южные берега Перинейского полуострова. За участие в том давнем походе он получил в управление важнейшую провинцию Нарбон. Места неплохие – Но зимы там слишком суровые, и Мунузе хотелось большего. Он претендовал на то, чтобы стать вали всего Пиренейского полуострова. Это был человек крайне свирепый, непримиримый к христианству. По слухам, он приказал даже сжечь некоего епископа. Собираясь в поход, Абд Ар Рахман должен был сознавать, что за его спиной остается столь жестокий враг. В отношении соперников будто вмешалась сама судьба, причем очень романтически. Во время одного из мелких столкновений на границе Аквитании около 731 года Мунуза взял в плен красавицу-христианку по имени Лампагия. Один из хронистов Исидор из сообщает, что это была дочь Эда Аквитанского, то ли от второго брака, то ли внебрачная. И Мунуза, этот враг христианства, был ее совершенно покорен и сделал ее своей единственной женой. Это обеспечило союз Манузы с герцогом Аквитанским. Они объединились против Карла Мартелла, угрожавшего им севера, и Абд-ар-Рахмана, находившегося на юге. Чтобы исполнить повеление халифа и продвинуться на северо-восток, Абд-ар-Рахман должен был сломить сопротивление Манузы, у которого были сильные укрепленные позиции вблизи Пиренеев. Туда был послан специальный отряд. Позже такие отряды стали называть Карательными. Во главе с неким Гехти ибн Зийой. Мунуза оказался человеком не только злобным, но и неумным. Он отступил в свою столицу Альбаб, название которой в переводе означает крепкая дверь. Город был расположен в горах и взять его не представлялось возможным. Но Мунуза не учел, что у него не будет воды. Так что из неприступной крепости пришлось бежать. Воины Ар-Рахмана поймали Мунузу. Он то ли прыгнул вниз со скалы, то ли с мечом в руках и с криком «Во имя Аллаха!» бросился защищать любимую жену. Так или иначе, он погиб, и его отрубленную голову повезли к Ар-Рахману как доказательство победы. Лампагия была взята в плен. По легенде, глава карательной экспедиции Ибн Зия, увидев красавицу, сказал, «Не думал я, что в Перинеях можно добыть такую великолепную дичь». Понятно, что судьба этой женщины оказалась трагической. Абд Ар-Рахман, которому более не мешал злобный враг, двинулся на северо-восток в герцогство Аквитанское, в благословенный край, где протекает река Дардонь, удобная для перевозки товаров. Арабы разграбили Бордо, захватили Ажен. Этот Аквитанский, недавний союзник, уже переметнулся обратно на сторону христиан и бежал. В 732 или 733 году историки не сходятся в оценках зато точно известно, что в одну из октябрьских суббот произошла грандиозная битва при Пуатье. «Битва народов», так ее долго называли в историографии. Войска франкского майордома Карла Мартелла, фактически правителя при несовершеннолетнем короле Теодорихе IV, дали отпор армии арабов. Сражение проходило по всем законам эпохи. Воинам Карла Мартелла, Раздали Евлогии – освященный хлеб, который прислал лично римский папа Григорий II. Церковь сознавала масштабы опасности, ведь арабы могли, пройдя через Пуатье и реку Луару, двинуться вглубь Европы. Молились и мусульмане. Обе стороны понимали, что происходит нечто исключительно важное. В источниках битва описана с эпическими деталями – Долилась она с утра до поздней-поздней ночи. Звуки ее доносились до соседних далеких городов. Все реки и ручьи в районе Пуатье окрасились в красный цвет. Однако о мелких стычках эпос не сочиняют. Сражение действительно было грандиозным. Противники использовали разную тактику. Сила арабского, а точнее берберского войска, заключалась в стремительности. Конница налетала на врага и так же быстро отступала. Так действуют все кочевники. Другим народам было чрезвычайно трудно им противостоять. Сила же Карла Мартелла оказалась в том, что учебники называют «бенефициальной реформой». Он сумел выстроить новые отношения с королевской конницей. Земельную собственность он давал тем, кто был готов по приказу короля немедленно в тяжелом вооружении прийти на поле боя. Фактически в битве при Пуатье родилась верхушка средневекового западноевропейского рыцарства. Тактика арабов натолкнулась на стойкость пеших и конных воинов Карла Мартелла. Как пишут французские авторы, франкские воины, прикрываясь щитами, стояли как ледяная стена. В средние века подобное поведение противника нередко деморализующе действовало на нападавших, Так было и в битве при Креси в 1346 году и при Грюнвальде в 1410. Атакующая армия будто разбивалась о стену. Долгое время было непонятно, чем завершится сражение при Пуатье. Решающим событием стала гибель Абд-ар-Рахмана. Мы не знаем, пал он, сраженный стрелой или мечом, наиболее романтические хронисты Утверждают, что его сразил мечом лично Карл Мартелл. В любом случае, после гибели полководца средневековое войско всегда бежало с поля боя. Так произошло и на этот раз. Арабы бежали. Очередная волна их завоеваний была остановлена.